Глава 126. Они проехали еще метров 200 и увидели штурмовик. Джек сразу узнал знакомый силуэт Стилхаммера. Отделившаяся от него человеческая фигура двинулась навстречу машине. Джек остановился, и они с Барнебой вышли из кабины. Ну, «Наконец-то!» – воскликнул пилот. «Я уж думал, вы все, там остались. Давайте чемодан». «Нет, парень!» – сказал Барнебе, поднимая автомат. Твои птички полетим мы. А ты можешь взять нашу машину!» – добавил Джек. «Эй, но мы ведь так не договаривались. Ты выбираешь машину или пулю в кишки?» – озаведомился Барнаби. «Хорошо, я выбираю машину», – сказал пилот, пятясь к микроавтобусу. «Стой, кодовый ключ отдай», – напомнил Джек. «Вы что же, действительно хотите поднять стилхаммер?» «А ты думаешь, зачем тебе машину отдали?» – вмешался Барнаби. «Поживее, а то у меня палец на спусковом крючке занемел». «Пожалуйста, пожалуйста, вот возьмите». И пилот протянул Джеку карту. Тот взглянул на нее в свете фар и кивнул. Можешь сесть в машину. «Но сразу не уезжай, жди, пока мы взлетим». «Хорошо». Пилот забрался в микроавтобус и стал с изумлением наблюдать, как эти два грязных израненных солдата сначала взобрались на плоскость, потом подняли колпак и разместились в кабине. Свои черные шлемы они сменили на белые, летные. «Неужели взлетят?» – произнес пилот, ожидая, что хулиганы вернутся и извинятся за глупую шутку. Но это была не шутка. На штурмовике запустился двигатель. Колпак кабины плавно встал на место. Пилот-самозванец прибавил тяги, и штурмовик покатился по взлётной полосе. «А она короткая», – злорадно подумал пилот. Однако Джек учёл и это. И потому взлетал на максимальной тяге. Вставленная в гнездо карточка хранила написанный для автопилота маршрут. Джек взглянул на экран навигатора. Полёт предполагался над небольшой рекой притоком Даррелла. Взоста 50 метров. Стало быть, от кого-то надо прятаться. Впрочем, скоро стало ясно от кого. «Борт 1237». «Почему разрешению произвели взлет?» – прозвучал в эфире. «Борт 12.37. Почему разрешению взлетели? Отвечайте немедленно». «Подожди, приятель, не до тебя сейчас», – ответил Джек. Он вел машину вручную и боялся проскочить мимо рукава реки. «Борт 12.37. Если вы немедленно не зайдете на посадочный круг, я поднимаю перехватчики». «Поднимай», – обронил Джек, обнаружив, наконец, небольшую речку. «Кто это был Джек?» – спросил по внутренней связи Барнове. Это с базы, Рон, они хотят перехватить нас, а мы... А мы сейчас катапультируемся, приготовься. Внизу словно пропасть чернела река. Вот и прямой участок, места лучше не придумаешь. Джек, я же ни разу... Соберись, держи автомат и чемодан. Но чемодан главнее. Сработал вышибной заряд, и напарники один за другим вылетели из кабины. Барнаби чувствовал себя так, будто его в спину легнула лошадь. Потом раскрылись купола, сиденья полетели вниз, опережая пилотов. Они с громким всплеском ударились о поверхность воды, и Барнаби удивился, что она уже так близко. Вскоре они с Джеком тоже совершили приводнение, подняв не меньше брызг, чем кресло. Несмотря на больную ногу, Джек подплыл к напарнику и помог ему избавиться от парашюта. Очень кстати пришлись легкие бронежилеты из парапласта, иначе Барнаби пришлось бы бросить автомат. А так он подгребал руками и постепенно двигался к берегу, который был совсем близко. Едва напарники выбрались на сушу, как над рекой с ревом пронеслась пара истребителей. «Ишь ты!» – заметил Барнаби, отплевываясь. «Какие шустрые!» «Там уже зарево!» – сказал Джек, махнув вдоль реки. «Видишь?» – «Это штурмовик завалился!» Они пролезли через кусты и сели на траву. «Эх, бинты в машине не взяли!» – сказал Джек. «Взяли!» – возразил Барнаби, вытащил из кармана упаковку бинта с дезинфицирующей пропиткой. «В бардачке прихватил!» – пояснил он и, включив фонарик, посветил на раненую ногу Джека. «Держи фонарь, я быстро тебя перебинтую!» Когда Барнаби закончил перевязку, они с Джеком наконец решили заглянуть в чемоданчик, чтобы посмотреть на то, ради чего претерпели столько мучений. «А ключа-то нет», – заметил Барнаби. «Должен быть. Держи фонарь». Передав фонарик напарнику, Джек ощупал торцы чемоданчика и обнаружил приклеенную надежным скотчем тонкую пластинку. «Кажется, это ключ», – сказал он и отклеил пластинку. Вскоре под ручкой чемоданчика удалось найти узкое приемное гнездо. Едва пластинка вошла в него, как замочек щелкнул, и чемоданчик открылся. «О!» – произнес Барнаби. Под первой крышкой была еще одна, стальная плоская. Впрочем, она не запиралась, и Джек легко подделал ее ножом. Под второй крышкой оказались две прямоугольные металлические пластины, лежавшие в специальных углублениях. На них был нанесен тонкий, едва заметный узор, который в свете фонарика переливался всеми цветами радуги. «И что это за хреновина?» – спросил Барнаби. «Не знаю», – честно признался Джек. «Но стоят эти железки бешеных денег, которые мы должны получить. Ведь не зря же все это». «Не зря», — согласился Барнаби. Джек закрыл чемоданчик, запер его и приклеил ключ на место. «Ну и что теперь?» — спросил Рон. «Вернемся в город, там наши деньги, наличные». «А что потом?» «С деньгами можно будет временно затаиться, пока найдем на этот товар покупателя». «А кто, по-твоему, может стать покупателем?» «У нас есть номер диспетчера мистер Рейнольдса. Ведь это он отправлял нас в эту командировку. Это раз. И еще номер майора Гастона. Это два». «Но у нас нет даже документов. Будет трудно». «У нас нет документов», — согласился Джек и вздохнул. «У нас много чего нет. И за нами теперь много кто охотится. Но мы все равно что-нибудь придумаем». «Я правильно говорю, Рон? «Правильно, Джек. Что-то обязательно придумаем. Недаром мы из четвертой роты».